Глава 21. В офисе брачного агентства Мадам Мари на Пяти отель улица маленьких отелей, Софи, будучи новенькой, заняла самую низшую ступеньку и занималась разборкой почты. При взгляде на нее хотелось сказать, в чем только душа держится. Ее постоянно преследовало чувство голода. Она порой готова была, казалось, и собственный шарф съесть, но работу она все же нашла и, мало того, удерживалась на ней уже более двух месяцев. «Щай, Мадам Май», «Я прибыл сюда в отпуск из французской Западной Африки». Политико-административное объединение колониальных владений Франции в Западной Африке, созданное в 1895-1904 годах. К 1958 году в состав ФЗА входили Сенегал, Мавритания, Французский Судан, Гвинея, берег Слоновой Кости, Мали, Верхняя Вольта, Дагомея, Нигер. «Административным центром был город Дакар, Сенегал. Первый в 1958 году независимость получила Гвинея, остальные в 1960 году. «И через пару недель возвращаюсь обратно, а до отъезда хотел бы успеть жениться. Моя будущая жена должна принадлежать к высшему классу общества, обладать скромным нравом и иметь желание рожать и воспитывать детей. Она должна быть также материально независимой, не слишком умной и, безусловно, верной мне». «Не могли бы вы найти мне мужа? Он должен быть не старше пятидесяти, католик, внешне аккуратен и значителен. Мне сорок пять, и я очень хорошо готовлю. Мои доп-эт-патисри, тушеное мясо и пирожные, вызывают всеобщее восхищение. Я не жду великой любви или еще чего-то особо романтического. Я далеко не красавица, и вряд ли кто-то сможет так уж пылко в меня влюбиться, но я умею быть полезной. Я уверена, что сумею создать уютный дом правильному человеку». Я долгое время был очень болен, и силы мои ограничены, но у меня есть деньги. Если бы я мог найти такую жену, которая захотела бы обо мне заботиться, я отплатил бы ей полной финансовой безопасностью». Какие точные требования? Какие точные условия финансовой сделки? Какие откровенные признания насчет собственного здоровья? Все очень практично и совершенно лишено каких бы то ни было эмоций. Но при всем при этом, Хэт писала Софи. «Меня буквально преследует ощущение, что это брачное агентство насквозь пропитано острой тоской. Да, именно пропитано насквозь». Но Хэтти в ответных письмах требовала разъяснений, подробностей. «Расскажи мне все-все. Кто эти люди?» «Графиня. Никак не меньше. Князь, хотя насчет этого все пребывают в сомнениях. Младшая дочь в семье, которой приходится ухаживать за чудовищно требовательными родителями. Обыкновенная уборщица, которая страстно мечтает обрести лучшую жизнь. Какие-то жалкие, очень одинокие мужчины. Булочники, врачи и фермеры. Один смотритель маяка предлагает отличный дом прямо там, наверху. Печальные холостяки из бывших французских колоний и жуткие зануды из Банлью, пригородов Парижа. «Хотя», — писала Софи, — Кое-кто из них вполне может оказаться гнусной личностью или совсем не иметь денег, или иметь слишком уж непривлекательную внешность, однако все они стремятся как-то изменить то положение, в котором оказались. И я искренне восхищаюсь предпринимаемыми ими усилиями, но по-прежнему весьма скептически отношусь к идее Брага как средство для достижения поставленной цели». Софи только что прочла некую статью о книге Симоны де Бавуар «Второй пол и пребывала под очень сильным впечатлением. Она даже ухитрилась позвонить Хэтти в Лондон. «Расскажи мне все-все, Хэт! Ты-то работу нашла? Тебе это было бы нетрудно с твоим прекрасным аттестатом!» Я не собираюсь править миром и использовать свой распрекрасный аттестат зрелости в науке домоводства. Да мои родители тысячу раз умрут, если я стану работать продавщицей в магазине или кем-нибудь в этом роде. В Лондоне мне ужасно тоскливо. У мальчиков я по-прежнему не котируюсь, а девицы только злословят на мой счет. В общем, я здешней компании не подхожу». Она нервно кашлянула. Я, собственно, не против, но положение нелепое. Я в Париже тоже аутсайдер, Хэт. Хотя в целом это, может, не так уж и плохо. В любом случае, ты уже подарила мне весьма полезную идею, и я, набравшись смелости, вступила в переговоры с одним лондонским брачным агентством. Вдруг они сумеют подыскать мне подходящего мужа в два раза быстрее, например, какого-нибудь обедневшего шотландского лэрда или чайного плантатора. В ушах Софи словно прозвучал голос Симоны де Бувуар. Хет, замужество — это именно то, чего от тебя хотят мужчины. Брак держит женщину в подчиненном, приниженном положении». «А ты всю эту статью перечитываешь?» «Симона де Бавуар утверждает, что брак — это ловушка, и я с ней полностью согласна». «Да что ты говоришь? А сама чуть замуж не выскочила». «Я любила Джона». «Да, любила. А еще считала брак с ним единственным выходом из тогдашнего положения, ведь, выйдя за него, ты обрела бы и дом, и безопасное убежище, В голосе Хэтти звучали незнакомые нотки, более жесткие, более реалистические. «Я знаю, мои родители бывают надоедливы и дальше собственного носа не видят, но я их ни за что не брошу. Только постарайся ничего не предпринимать слишком поспешно. Умоляю тебя, Хэт!» «Не стану», — пообещала Хэтти с какой-то странной интонацией. «Столь рабское подчинение». Да, именно рабское подчинение мамочке и папочке Найт всегда вызывало внутреннее сопротивление Софи. Тут их с хетти мнения полностью расходились. «Ты ведь не говорила своим родителям, где я работаю?» спросила она. «Ты что, с ума сошла?» Она представила себе, как хетти сидит в холле особняка Найтов рядом с телефонным аппаратом. В углу зонты в слоновой ноге, на стойке щетка для одежды, пол выложен черно-белой плиткой. «Нам с тобой следовало бы подумать о том, как трудиться на благо мира во всем мире, чтобы больше не было никаких войн, никаких бомбардировок. Нам бы следовало вести умные разговоры о председателе МАО, о России, о том, как радиация воздействует на детей». «Но мы никаких таких разговоров не ведем», — сказала Хетти. «И ничего такого не делаем. Ты, как вспугнутый кролик, мечешься по Парижу в поисках своего отца, а я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я хочу, чтобы душа моя наконец-то успокоилась». А я, значит, мечусь, как спугнутый кролик? Вот именно. Жаль, что тебе так кажется. И София вдруг подумала о том, что и после войны Европа осталась раздробленной, а на плече ее черным попугаем по-прежнему сидят былые и гнусные деяния Гитлера. «В жизни ведь столько интересных дел», — снова заговорила она, «которые ты могла бы и должна была бы сделать, и все они ничуть не похожи на бесконечное вытирание пыли в поместье какого-то престарелого шотландского лэрда. Начала была Хэтти, умолкла и довольно долго молчала, а потом вдруг выпалила. Вообще-то ему всего 36, он служил в армии и недавно уволился. У него есть некий частный источник дохода и свой дом неподалеку от Доркинга. Он много лет провел в Египте и в Индии, ему нравятся традиционные виды спорта и развлечений. «Нет!» — сказала Софи. «Нет, пожалуйста, скажи, что ты еще не...» Но та новая, безжалостная Хэтти прервала ее и продолжила. «Его зовут Уильям, он любит собак». «У тебя же никогда не было собаки». «Это правда, но если я почувствую себя совсем несчастной, у меня будет он, чтобы его любить, как Джаспер в Ребекке». Последовало длительное молчание. «Скажи что-нибудь, Совс. И Софи, потрясённая настолько, что ей трудно было дышать, сказала первое, что пришло в голову, причем понимала, что говорит явные глупости. «Но разве не предполагалось, что ты непременно должна выйти за некую титулованную особу? Разве не таковы были условия, поставленные твоими родителями? И вот раюродная сестра — кавалерственная дама, и родителям придется этим удовольствоваться». «Ты не будешь счастлива», — сказала Софи. «Это жестоко, Софи». Софи положила трубку и заплакала. Зарыдала в голос с безобразно исказившимся лицом, не имея в кармане даже носового платка. С тех пор они с Хэтти больше не перезванивались. София огляделась в очередной раз, поражаясь тому, куда ее занесло. По сути дела, это был чердак гордой минуемый мансардой в весьма потрепанном здании неподалеку от Гардюнор. Ремонта там не было с довоенных времен, во всех помещениях свистели сквозняки. И хотя сейчас был уже конец марта, все трое сотрудников по-прежнему находились на работе в пальто и куртках. Двойной газовый нагреватель отлично справлялся с цирковым номером по пожиранию денег, так что отделение для монет постоянно оказывалось пустым, а все выработанное им тепло, оплаченное очередной монеткой, тут же поступало в соседнее помещение, в кабинет мадам Марии их начальницы, утверждавшей, что ей нужно больше тепла, чем другим, потому что она вынуждена много думать. Втиснутый на лестничную площадку за пределами мансарды крошечный туалет был устроен так, что сотрудники моментально постигали на практике умение вести себя тактично и стыдиться в меру. У мадам Мари были светлые крашеные волосы, длинные позванивающие серьги и вечная сигарета. «Печатать умеешь?» — сразу спросила она, впервые увидев Софи. «Да». «Ложь». «Скорее всего, не умеешь», — кивнула мадам. «А в плане того, чем мы тут занимаемся, у тебя хоть какой-нибудь опыт имеется?» «Меня бросил возлюбленный». «Все мы влюблялись, всех нас бросали, Шерман Муазель. Но у тебя хороший английский, а у нас имеется несколько заявок от англичан. Это несколько раздражает, но наш долг быть добрыми ко всем, в том числе и к нашим иностранным клиентам, и потом...» Она пристально рассматривала Софи. «Нет, это просто удивительно. Мне и в голову не могло прийти, что я не только приму на работу англичанку, но и сочту ее ценным приобретением». Она так взмахнула рукой сигаретой, что пепел разлетелся во все стороны. «В нашем агентстве это первый случай. Я француженка, мадам!» «Пф», — презрительно фыркнула мадам Мария и, пожав плечами, заявила, «Скажем так, все мы интернационалисты». В общем, договор они заключили. И теперь Софи сидела в ледяной приемное агентство вместе с Клодин, обладавшей от природы низким голосом и суховатой манерой держаться. «Мужчины ужасно глупы», — шепнула она Софи в ее первый рабочий день. «Но нам приходится с этим мириться и просто манипулировать ими, хотя для этого мы и должны делать вид, будто они наши божества». Сама Клодин именно так и поступала. И если в офис должен был прибыть клиент-мужчина, она удалялась в крошечный туалет и приводила себя в порядок. Гладко причесывала волосы, отчего они становились похожи на плотный шлем, а на губы наносила какую-то невероятную розовую помаду. У Клодин даже голос менялся, становясь на пол октавы выше обычного, и в целом она казалась столь же покорной, как коврик под дверью. Но стоило визитёру уйти, и она неизбежно с величайшим презрением произносила одну и ту же фразу. «Ситан Врикун сульвеля Ну и тип, настоящий проходимец и обманщик. Похожие мятежные настроения были свойственны и Бланш, куда более молодой, чем Кладин сотрудницы. Бланш сильно подводила глаза с урьмой и ненавидела свою начальницу. Стоило мадам Мари выйти, и Бланш непременно исторгала серию малоприятных комментариев, суть которых отлично отражала поговорка «Отсутствующие всегда неправы», которую Софи сочла очень для себя полезной. Впрочем, Кладины Бланш и к Софи сперва относились с подозрением, пока та однажды утром не призналась, что ее совершенно измучил бюстгальтер со остроконечными твердыми чашечками. Это был намек на стремление к более открытым отношениям, и все тут же охотно включились в обсуждение всеобъемлющей проблемы нижнего белья. кладины Бланш поклялись, что в день получки непременно поведут Софи по магазинам и помогут купить правильный сутьен-горш, то есть бюстгальтер. На адрес отель «Дюгар» пришло письмо для Софи, и оказалось, что это приглашение на свадьбу Хэтти, которая должна была состояться в церкви святой Маргариты в Вестминстере. Далее предполагался торжественный обед в Клэридже и так далее. Для Софи не было тайной, что супруги Найт давно планировали превратить день свадьбы дочери в некий апофеоз, так что наверняка все сделают, как предписано. Цветы, роскошная посуда, шампанское. На оборотной стороне приглашения Хэтти написала карандашом. У меня будет дом в Доркинге и домоправительница, которая отлично умеет готовить яблоки в тесте и рагу из баранины, а также муж, играющий в гольф и полковой значок. Софи долго сидела без движения, положив приглашение на колени. Хэтти! хетти Отвечать она не стала. Молчание меж ними затягивалось. А в начале апреля она получила приглашение зайти в бюро де персон Диспару. Она приехала, поднялась по грязной лестнице и опять была вынуждена сесть на стул с такой неудобной спинкой, что это смахивало на пытку. Рафаэль Марис извлек из папки три маленьких чернобелых фотографии и подтолкнул их к Софи. Вот, взгляните, пожалуйста. На первом снимке двое мужчин стояли у окна в какой-то большой комнате. Один, пристроив на подоконник ружье, явно в кого-то целился, второй держал в руках запасной боекомплект. На второй фотографии двое, мужчина и женщина, стояли на улице под прикрытием баррикады, и у каждого в руках была бутылка с коктейлем Молотова. На заднем плане отчетливо виднелся Ноттердам. Третий снимок представлял собой нечто вроде портрета некого молодого человека с вьющимися волосами и квадратным подбородком. Он был одет в рубашку мрачного оттенка и вязаный жилет. По его левой щеке стекал ручеек крови. Месье Марис внимательно наблюдал за Софи. Потом спросил. «Как вы думаете, не мог ли один из этих людей быть вашим отцом?» Она нервно сглотнула. «Откуда мне знать? У мамы не было ни одной его фотографии». «Я выяснил, что ваш отец был членом той группы сопротивления, которая называлась Лелю, волки, и действовала в районе Маре. Его еще называют Плицо, маленькая площадь. Действовать там было весьма рискованно, ведь население Маре планомерно уничтожали во время облав. В этом районе издавна селились евреи, бежавшие от погромов в Восточной Европе, и в итоге там уцелели немногие. Софи задумалась, тщательно анализируя про себя полученную информацию. «А откуда вы узнали насчет группы «Лелю»?» «Когда столько лет занимаешься подобными расследованиями, так или иначе запоминаешь разные имена и названия, и потом у меня имеются свои источники». Она, собственно, так и думала, и предполагала, что эти нити информации, уходившие в прошлое, должно быть сильно перепутаны, а некоторые вовсе оборваны. Хотя кое-какие все же уцелели, и сейчас важно выяснить, какие именно. А Рафаэль Морис продолжил. «Эти волки называли себя «резистенц де ла премьер-эр» — сопротивленцами первого часа. Это, если угодно, означало, что их группа начала действовать уже в самом начале сопротивления. У ее членов частенько возникали трения с представителями других групп, именуемых «резистенц де ла динер то есть сопротивленцы последнего часа, потому что они взялись за оружие только после высадки союзников». «Да, это вполне соответствовало рассказам Камилы, Судя по всему, отец Софи был бы как раз из тех, кто включился в борьбу с самого начала. Лялю были ответственны за несколько заметных операций. Они также прятали тех, кому удалось сбежать из гетта или из лагеря, однако им приходилось быть очень осторожными. Кара за подобные вещи могла быть поистине ужасна. Софи испытала огромное облегчение. Нет, она не ошиблась. Значит, он все-таки был героем? Героизм понятие сложное, осторожно заметил мисье Марис. «Вы говорите, что ваша мать бежала из Франции в начале 1942 года, а он там остался. Ваши родители понимали, чем рискуют, и решили, что вашей матери лучше уехать». Эти слова сопровождались уважительным кивком и поднятыми бровями. Но выбраться оттуда удавалось лишь очень немногим. Ваша мать, видимо, была весьма находчивой. Он подтолкнул к Софи какой-то листок. «Вот, посмотрите, что я нашел. Камила Морель, урождённая Дебор, дипломированный преподаватель живописи и истории искусств. Она также бесплатно выполняла функции помощницы тренера в студенческой команде «Жо-де-Пом». Старинная, известна с 13 века, игра про образ тенниса. Сперва мяч через сетку посылали руками, а позже битами. И получила приказ остаться в институте, даже когда его здание заняли Боши. Она тайком вела перепись картин, похищенных немцами, пока это не стало слишком опасно, и тогда она исчезла, растворившись в рядах сопротивления. Ее отец защищал свою страну, став одним из волков, уличных бойцов. А ее мать, волчица, сумела, рискуя жизнью, перехитрить оккупантов. То, что Софи сегодня узнала о них, вызывало у нее какое-то атовистическое восхищение. «Вас что-то беспокоит, мадмуазель?» Она постаралась сформулировать свою мысль как можно лучше. «Война — это ужасно, это неправильно. Но мой отец, сражаясь и, возможно, убивая, все же вершил правое дело — И я преклоняюсь перед ним. Как я могу думать иначе?» Месье Марис никак на это заявление не прореагировал. Сидел и молча шуршал бумагами. Наверное, она сказала что-то лишнее. Через некоторое время он заметил. «Всякий заданный вопрос имеет свои последствия. А вы еще очень молоды». «Мне осенью будет двадцать». «Вот именно, мадмуазель». Его взгляд медленно скользил по ее скрещенным ногам, полежавшим на коленях рукам. «Я знаю, о чем говорю». А вот вы, простите, пока вряд ли можете это понять. Вы обязательно это поймете, но позже. А сейчас вы даже представить себе не можете, какие слои прошлого ваши вопросы могут случайно затронуть, и что вы совершенно случайно можете об этом прошлом узнать, и как эти знания могут на вас сказаться. Этот период нашей истории был полон предательств. Люди предавали друг друга направо и налево, и очень многие, надо сказать, вели себя отвратительно. Он предложил Софи сигарету и сам закурил. «Информация в равной степени может быть как конструктивной, так и деструктивной. Она может превратиться в опасное оружие, а может и тебе самому нанести смертельный удар». Он говорил очень живо и искренне, однако его позы и красивые кольца сигаретного дыма придавали ему какой-то чрезмерно светский вид. «Я не могу бояться ответов на собственные вопросы», — сказала Софи. «Видите ли, война способна спустить с крючка настоящую вендетту, и Париж в этом отношении никогда не был исключением». Задавая вопросы, невольно раскрываешь некие тайны, хотя некоторым из них лучше было бы остаться нераскрытыми. Видимо, месье Марис счел, что окончательно выбил почву у Софии из-под ног и умолк. Когда-то в детстве Фред показал ей, кто прячется под камнями в огороде, и она с интересом наблюдала, как обитавшие там существа, извиваясь, спешат поскорее скрыться, оставляя на земле призрачно-белые следы. «Похоже, вы сейчас говорите как бы вопреки тому, к чему обязывает вас ваша работа», — сказала она. Я всегда стараюсь предупредить клиентов об определенной опасности». Он выглядел страшно усталым, словно придавленным грузом всех тех знаний, которые на него уже обрушились. «В том доме, где я раньше жила, было множество всяких романов о женщинах, обреченных всю жизнь ждать, потому что иного выбора у них не было, ведь командовали парадом всегда мужчины. Но у меня нет ни малейшего желания становиться похожей на этих женщин». Он еще некоторое время помолчал, потом взял первую фотографию и сказал. «Значит так. Это Кристиан Мартен. Он сражался в рядах Лилю с самого начала и был известен весьма суровым отношением к врагам и склонностью к насилию. После войны Мартен объявили подозреваемым в убийстве одного колябу коллаборациониста но доказательств так и не нашли. Мой информатор обещал мне полный отчет о деятельности Мартена, и я очень жду этих сведений. Мартен должен был знать вашего отца. Он владеет картинной галереей на площади Вош, ее еще по-старому называют «Площадь Вагезов». Я с ним непременно повидаюсь. Только будьте осторожны.